Да как не знать, понимаю, усмехнулся Егор Иванович. А чудно, ближе к ровной родни. Он кивнул головой на деревню, и Виталий понял, что колодяжный говорит о делегатах съезда. Наши же мужики, а гляди, может, кто и во власть пойдет. Все никак приобыкнуть не могу к тому, что мужику теперь другая цена, чем при Миколашке-то. Виталий озабоченно спросил. Егор Иванович, скажи, ты Кузнецова не видал? Он не проходил здесь? Какого Кузнецова? Ветеринара, что ли? Ну да, ветеринара. Сегодня не видывал. А вчера он тут таскался, чуть я его не пришил. Хорошо, что отозвался, а то бы я его кончил. А что он делал здесь? Говорит, травку медицинскую собирал. А кто его знает, правду ли говорил, брехал ли? А ли нужда есть до него? Да пропал он куда-то. «Нигде нет». Колодяжный насупился. Он поглядел на Виталия и нерешительно спросил, вспомнив бегающие глаза ветеринара. «А может, он того...» «К белякам метнулся?» Бонневур посмотрел на старика. «Ты думаешь?» Тот уже уверенно сказал. «Петрович-то, эта шкура барабанная все может. Напрасно я его вчера не пришиб». но не пришиб, значит, не судьба». «Ну, пока, Егор Иванович. Прощавай!» Оставшись один, колодяжный покачал головой, только сейчас обнаружив свою тревогу привести об исчезновении Кузнецова. Не меньше Виталия он понимал серьезность положения. Старик нахлобучил ушанку на глаза, отогнул козырек, чтобы солнце не слепило, и стал напряженно осматривать тропу и кустарник в низине, подбадривая себя, бормотал. мы это насчет этого ученые!» Нас не обведешь. Эти часы показались Виталию очень долгими. Но когда вернулся с обхода, он понял, что не имеет права скрывать от Марченко свое беспокойство и свои подозрения. Стебеньковым он послал Марченко записку и сел у крыльца, ожидая ответа. Марченко вышел сам. Увидев озабоченное лицо Бонневура, он спросил, «О чем ты хотел со мной поговорить? Это важно?» Виталий коротко рассказал Марченко о побеге Кузнецова. «Почему ты не сказал мне об этом сразу, при встрече?» — спросил Марченко. «Нам приходится быть очень осторожными. Мы не можем рисковать нашим активом, теми людьми, на которых опираемся». «Товарищ Марченко, я сам ничего не знал и не могу утверждать, что Кузнецов бежал. Но раз его нет в деревне, я должен думать о самом худшем». Марченко подумал. «Ты правильно поступил», — сказал он. «Надо будет ускорить разъезд. Мы скоро заканчиваем выборы членов комитета по Никольск-Уссурийскому району. Не отлучайся далеко. Можешь понадобиться». Он вернулся в помещение. Алёша Пужняк вынырнул из-за кустов от брода, перемахнул через плетень, хлестнул коня нагайкой. Точно рыжее пламя лизнуло плетень. С мокрого лоснящегося тела коня слетали капли воды, сверкая на солнце. Заметив Виталия, алёша помчался к нему и, лихо осадив коня, остановился точно вкопанный. Молодцевато Козырнув сказал «От Афанасия Ивановича!» и протянул запечатанную записку. Виталий прочел ее. Топорков писал, что отряд дерется, вступил в бой с ходу. Сопротивление белых слабеет. Партизаны обложили село со всех сторон. Удалось перехватить двигавшийся к белым обоз. Захвачены пушки с зарядным ящиком, несколько ящиков патронов и гранат. Белые оставили бы село, но бежать им некуда. Отдельные солдаты бросают оружие и сдаются. Топорков просил сообщить об этом дяде Коле. Дойдя до этого места, Виталий усмехнулся. алёша расплылся в улыбке. «Ох, и жарко там! Нашим? Да нет, у нас убитых нету. Нескольких легко поранило. Но ничего, все в строю. А белым хуже. Их там и крестьяне косят. Из сараев до чердаков гвоздят, аж дым идет». «Пойди, пока ехал, уже кончили их! Поспеть бы!» Заметив людей в школе, алёша удивленно спросил. «А это кто?» Тебеньков, ухмельнувшись во весь рот, подмигнул Алеше и показал большой палец правой руки. «Во! Большое дело! Советскую власть, брат, выбирают! Комитет!» алёша с уважением прислушался к голосам, доносившимся из школы. «Я тебе, Алексей, одно дело хочу поручить, — сказал Виталий. Первое... Доложишь Афанасию Ивановичу, что у меня все в порядке. Второе. Доложишь, что исчез Кузнецов. В селе его нет. — Убег белякам, гад, — сказала лёша но ну, это пока неизвестно. Афанасию Ивановичу передашь только то, что я говорю. Своего не прибавляй. Передашь ему записку. Виталий вынул из полевой сумки бумагу и карандаш. Написал что-то, сложил записку в вчетверо. «Я тут прошу у командира из захваченного снаряжения выделить сколько можно гранат и винтовок для дяди Коли. Есть. Передам. Ну, пока». «Погоди. Все, что он тебе даст, отвезешь на завод Пьянькова. Там наш дозор». «Да как же это?» — недовольно сказала лёша «Мне надо в бой». «Навоюешься еще. Успеешь. Завернешь оружие хорошенько в рогожу, клеенку, уложишь в бочку, сверху зальешь бардой». «Да это зачем?» Помогать тебе будет Андрожиевский Станько из железнодорожников. Когда все уложите, свое оружие спрячете и поедете на 105-ю версту. Да там же белые. Если бы их там не было, повезли бы просто, без хитростей. На 105-й бочку сдадите путевому обходчику Сапожкову. Есть сдать Сапожкову. Все будет сделано. алёша дал коню шенкеля, конь прянул в сторону. Виталий сердито крикнул. «Держи себя дисциплинированно, товарищ Пужняк. Слушай до конца и не вертись. Спросишь, барда нужна?» Он ответит, «Нужна». «Если на участке есть чужие и оружие принять будет нельзя, он ответит, корову еще не пригнали». «Понял? Если он попросит передать что-нибудь племяннице, возьмешь. Дашь ему записку, которую я напишу дяде Коле». Над второй запиской Баневур думал дольше. Несколько раз перечеркивал написанное, писал снова, перечитывал, исправлял. Потом прочел вслух. «Дядя Коля, погода у нас стоит хорошая. Вчера мы ходили по грибы в то место, где мы были с тобой в прошлом году. Лесник, который там жил, теперь уехал. Мы ему помогали вместе с деткой Афанасом. Грибов набрали много. Посылаю тебе вязочку с дядей Гошкой. Напиши мне, когда твои именины». О том и забыли до свидания витя Алёша загибая пальцы перечислил все что приказал ему сделать боневур. Он ничего не пропустил и ничего не добавил. В окно выглянул марченко Алёша лихо козырнул ему знай наших Марченко усмехнулся Виталий хлопнул алёшу по плечу и пожелал удачи ну давай да побыстрее. Ужняк, спрятав записку в тулью фуражки, заломленной на затылок, вытянул коня на гайкой и помчался. Как и при въезде в село, он не воспользовался воротами, а перескочил через изгородь и наметом поскакал к броду. Немного времени спустя в школе зашевелились, зашумели люди. Съезд окончился. Делегаты стали выходить на крыльцо, возбужденно переговариваясь между собой. Марченко вышел вслед за ними. «Товарищ Баневур, «Надо организовать отправку людей, и чем скорее, тем лучше». «Лошади готовы», — ответил Виталий, — «накормлены, напоены». Сердечно и шумно делегаты прощались с Марченко и усаживались кто в бричку, кто в седло, выезжая из таежного конца села по домам кружным путем. Несколько дольше других задержались уполномоченные, избранные в комитет. Марченко говорил с ними. Среди избранных оказались и Кузьма федотович и тот первый крестьянин, Последнему Марченко сказал. «Ну, товарищ Пащенко, тебе придется возвращаться в освобожденную Ивановку». Бонневур получил от Топоркова сообщение, что белые отступают. Значит, тебе первому и советскую власть в селе организовывать. Желаю успеха. А ты, Кузьма Федотыч, поостерегись, пока домой возвращаться. Погости у дочки пару дней. «До свидания, сынок», кивнул Кузьма Федотыч Виталию. «Заезжай ко мне, привечу, как родного. Пади, пока насторожил, натерпелся, а? Ну, прощайте, товарищи». Когда последний делегат скрылся из-за околицей, Виталий решительно сказал Марченко. «Товарищ Марченко, вам тоже задерживаться не следует». «Гонишь?» — пошутил Марченко. «Не гони, сам уеду». Он взял коня под узцы. «Проводи меня немного». И зашагал вдоль Паскотины к северному краю села. В одном проулке Виталию почудилось лицо Чувалкова. Он оглянулся, но фигура, привлекшая его внимание, тотчас же исчезла. Виталий ускорил шаг. Марченко глянул на него, но тоже прибавил шагу. «Передавал тебе привет товарищ Михайлов», — сказал он. «Надо было тебе это сначала сказать. Да личные дела я на потом оставил. Топорков о тебе очень хорошо отзывается. Говорил ты, правая у него рука». Виталий вспыхнул, покраснев до корней волос. Марченко покосился на юношу. «Не правда, что ли?» «Да он мне ничего никогда не говорил». «Ну, тебе не говорил, а он зря слов на ветер не бросает». «Теперь еще одно дело». «Спрашивал Михайлов, как ты насчет вступления в партию?» «Не думал».